Он с трудом поднялся, немного прихрамывая, заковылял по комнате, взял палку, прихрамывая, снова прошелся взад и вперед, вынул сигарету, предложил мальчику, тот помедлил, затем взял. «Сколько тебе нужно денег?» — спросил адвокат. Юноша назвал не очень большую сумму. Гейр, шаркая, ногами вышел. Юноша остался в комнате. Покурил, встал, бесцеремонно полистал рукопись, снял с полки книгу. Из соседней комнаты доносился голос адвоката и другой, высокий, сиплый, плаксивый, о чем-то умолявший его. Долго, бесконечно долго длился за дверью этот ожесточенный спор. У юноши был хороший слуг, и хотя спорили шепотом, он сумел кое-что расслышать. Он себя погубит убеждал Гейра плаксивый голос, если даст хоть пфенник этому гнусному попрошейке. Того потом не отвадишь. А у них и так нет денег. Ведь доктор больше не занимается делами, за которые платят. Ей еле-еле удается раздобыть кое-какие гроши, чтобы прилично его кормить. Ну как же можно выбрасывать на ветер последние деньги? Хозяин дома вернулся, держа в руке несколько скомканных, «Иностранных банкнот и немного немецких денег». Эрих внимательно рассмотрел иностранные банкноты, тщательно их разгладил и положил в карман. «Господин адвокат выгодно поместил свои деньги», — сказал Эрих. «Пусть он не думает, что делает ему одолжение, и пусть не рассчитывает на благодарность. Просто они заключили сделку, очень выгодную сделку. Понятно, некоторый риск тут есть». «Но где его нету в нынешнее время?» С этими словами он ушел. Водогонку ему еще долго бронилась и причитала экономка Агнесса. Доктор Гейр сидел в своей неприбранной комнате, машинально поднял брошенный мальчиком окурок и положил в пепельницу, почувствовал голод. Однако Агнесса, верно, чтобы наказать его, не приносила ему поесть. «Значит, они занимаются политикой». В этом виноват Каленк. И в этом тоже. Он снова принялся было за историю беззаконий, но сидел над рукописью опустошенной, вялой, сидел, курил. Перед ним проплывали картины прошлого. Ему не работалось. Велел приготовить ванну. Уже несколько дней он не принимал ванны. Расслабившись, лежал в теплой воде. Разве то, что мальчик пришел к нему, само по себе уже не было победой. Он подумал об его матери, об Эллис Борнхаг. Всякий раз, когда мальчик испытывал в чем-либо серьезную нужду, он обращался не к ее родителям, а приходил к нему. Улыбаясь, Гейр слегка покачивался в теплой воде. «Э, спору нет, у мальчика дикие привычки и манеры, да и характер трудный, но виноваты в этом порядке в стране. Виноват Кленк. Как бы то ни было... А мальчик пришел к нему. Гер вылез из ванны, неторопливо оделся, к удивлению, не устававшей брониться и причитать экономки Агнессы с необычной тщательностью. Он отправился в лучший городской ресторан, ресторан Фаундлера. Вкусно поел, выпил вина, вступил там в оживленную беседу с некоторыми знакомыми. Вечером, откуприв бутылку дорогого вина, Прочел главу из Тацита главу из маколя Этот день запомнился ему как праздник. Глава пятая. У Кленка это Кленк и пишется Кленк. Когда господин фон Дитром ушел, Кленк потянулся, довольно заурчал и принялся насвистывать благозвучный классический мотив. Этот осторожный господин фон Дитром, аристократ из окружения утонченного, выдержанного Ротенкампа, глава нового кабинета, реорганизованного согласно его Кленка пожеланиям, делает все, что он ему велит. Завтра новый кабинет будет представлен Лантагу, Он Кленк только что окончательно отшлифовал правительственное заявление и Дитром согласился с малейшими его замечаниями. Итак, с этим он справился. С прежним премьером, с этим старым болваном Зиглем невозможно было договориться. Вечно стучал кулаком по столу. Да и этот хамский тон в отношении Пруссии и имперского правительства. А, так тоже не годится.